Жизнь в долларовом эквиваленте. В апреле 2001 года в прессу просочились шокирующие факты. Крупные фармацевтические компании США испытывают свою новую продукцию на людях. Под опытными кроликами становились дети из стран третьего мира. В 1996 году в нигерийской провинции Кана свирепствовала эпидемия менингита из тысяч заболевших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 И на американский рынок он не попал. А десятки нигерийских детей, принимавших антибиотик Траван, умерли или стали инвалидами. 17-летний Шамсу после приема Травана стал выглядеть как больной старик. Отец мальчика через адвоката попытался добиться компенсации, и Файзер пообещала заплатить семьям всех, кто участвовал в эксперименте. Правда, семья Шамсу который стал инвалидом, компенсации так и не увидела. Родителям поставили условия пройти тест ДНК. А это в условиях нигерийской провинции нереально. А вот семьям погибших в Афганистане мирных жителей правительство США все же выплатило компенсацию. Жизнь каждого афганца, американцы, пришедшие в эту страну преподать урок демократии, оценили в 50 тысяч долларов. Если принять во внимание то, что правительство США, по мнению многих специалистов, совершенно не учитывает настроений в народе, пожертвование щедрое. Ведь в начале вторжения в Афганистан за каждого случайно погибшего мирного афганца или за разрушенное жилье американцы соглашались платить пострадавшим от тысячи до полутора тысяч долларов. Это в несколько раз меньше, чем штраф за случайное убийство собаки или кошки в Америке. Интересно, что жизнь иракца Америка расценивает выше жизни афганца. В августе 2003 года статистическая организация «Ирак Бадди подсчитала, что к этому времени потери среди гражданского населения Ирака составляли половиной тысяч человек.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 667 раз дороже, чем жизнь одного афганца, и в 1000 раз дороже, чем жизнь иракца. Мы видели, как европейские державы действовали по чисто американскому сценарию, проводили спецоперацию против малийцев, которых сами же вооружили арсеналом, оставшимся после Каддафи. Как и в XIX веке, к миротворчеству французов подключились англичане, немцы и американцы. «А значит, новый передел мира не за горами».